Ему вдруг пришла в голову мысль, что он ошибается, что Рада дрожит не от страха, а просто от холода. В мокрых людях не было совершенно ничего опасного. Он прошел мимо них, мимо этих сутулых, длиннолицых, одябших, засунувших руки глубоко в карманы, притопывающих, чтобы согреться, жалких, отравленных наркотиком, и они как будто даже не заметили его с Радой, даже не подняли глаз, хотя он прошел так близко, что слышал их нездоровое и неровное дыхание. Он думал, что рада хоть теперь успокоиться, они были уже подаркой. И вдруг впереди, как из-под земли, будто отделившись от желтых стен, появились и встали поперек дороги еще четверо таких же мокрых и жалких, но один из них был с длинной толстой тростью, и Максим узнал его. Под облупленным куполом нелепой арки болталась на сквозняке голая лампочка. Стены были покрыты плесенью и трещинами. Под ногами был растрескавшийся грязный цемент с грязными следами многих ног и автомобильных шин. Позади гулка затопали. Максим оглянулся. Все четверо догоняли, прерывисто и неровно дыша, не вынимая рук из карманов, выплевывая на бегу свои отвратительные наркотические палочки. Рада сдавленно вскрикнула, отпустила его руку, и вдруг стало тесно. Максим оказался прижатым к стене. Вокруг вплотную к нему стояли люди. Они не касались его. Они держали руки в карманах, они даже не смотрели на него, просто стояли и не давали ему двинуться. И через их головы он увидел, что двое держат Раду за руки. А усатый подошел к ней, неторопливо переложил трость в левую руку и правой рукой также неторопливо ударил ее по щеке. Это было настолько дико и невозможно, что Максим потерял ощущение реальности. Что-то сдвинулось у него в сознании, люди исчезли. Здесь было только два человека, он и Рада, а остальные исчезли». Вместо них неуклюжие и страшно топтались по грязи жуткие и опасные животные. Не стало города, не стало арки и лампочки над головой. Был край непроходимых гор, страна Осна Пандори, была пещера, гнусная западня, устроенная голыми пятнистыми обезьянами. И в пещеру равнодушно глядела размытая желтая луна, и надо было драться, чтобы выжить» и он стал драться, как дрался тогда на Пандоре. Время послушно затормозилось, секунды стали длинными-длинными, в течение каждой можно было сделать очень много разных движений, нанести много ударов и видеть всех сразу. Они были неповоротливы, эти обезьяны, они привыкли иметь дело с другой дичью, наверное, они просто не успели сообразить, что ошиблись в выборе, что лучше всего им было бы бежать, Но они тоже пытались драться. Максим хватал очередного зверя за нижнюю челюсть, рывком вздергивал податливую голову и бил ребром ладони по бледной пульсирующей шее. И сразу же поворачивался к следующему. Хватал, вздергивал, рубил. И снова хватал, вздергивал, рубил. В облаке зловонного хищного дыхания, в гулкой тишине пещеры, в желтой слезящейся полутьме. И грязные и кривые когти рванули его за шею и соскользнули. Желтые клыки глубоко впились в плечо и тоже соскользнули. Рядом уже никого не было, а к выходу из пещеры торопился вожак с дубиной, потому что он, как и все вожаки, обладал самой быстрой реакцией и первым понял, что происходит. И Максим мельком пожалел его, как медленно его быстрая реакция. Секунды тянулись все медленнее и быстроногий вожак едва перебирал ногами. И Максим, проскользнув между секундами, поравнялся с ним и зарубил его на бегу, и сразу остановился. Время вновь обрело нормальное течение, пещера стала яркой, луна лампочкой, а страна ос на Пандоре снова превратилась в непонятный город на непонятной планете, более непонятный, чем Пандора. Максим стоял, отдыхая, опустив зудящие руки. У ног его трудно копошился усатый вожак. Кровь текла из пораненного плеча Максима. И тут Рада взяла его руку и, всхлипнув, провела его ладонью по своему мокрому лицу. Он огляделся. На грязном цементном полу мешками лежали тела. Он машинально сосчитал их, шестеро, включая вожака, и подумал, что двое успели убежать. Ему было невыразимо приятно прикосновение рады, и он знал, что поступил так, как должен был поступить, и сделал то, что должен был сделать, ни каплей больше, ни каплей меньше. Те, кто успел уйти, ушли. Он не догонял их, хотя мог бы догнать. Даже сейчас он слышал, как панически стучат их каблуки в конце тоннеля. А те, кто не успел уйти, те лежат, и некоторые из них умрут а некоторые уже мертвы. И он понимал теперь, что это все-таки люди, а не обезьяны. И не панцирные волки, хотя дыхание их было зловонно, прикосновения грязны, а намерения хищны и отвратительны. И все-таки он испытывал какое-то сожаление, и ощущал потерю, словно потерял некую чистоту, словно потерял неотъемлемый кусочек души прежнего Максима, и знал, что прежний Максим исчез навсегда». И от этого ему было немножко горько, и это будило в нем какую-то незнакомую гордость. «Пойдем, Максим», — тихонько сказала Рада. И он послушно пошел за ней. Короче говоря, вы его упустили. Я ничего не мог сделать. Вы сами знаете, как это бывает. Черт побери, Фанк! «Вам и не надо было ничего делать, вам достаточно было взять с собой шофера. Я знаю, что виноват. Но кто мог ожидать? Хватит об этом. Что вы предприняли?» Как только меня выпустили, я позвонил Мэгу. Мэгу ничего не знает. Если он вернется, Мэгу сейчас же сообщит мне. Далее я взял под наблюдение все дома умалишенных. Он не может уйти далеко, ему просто не дадут, он слишком бросается в глаза. Дальше я поднял своих людей в полиции. Я приказал следить за всеми случаями нарушения порядка, вплоть до нарушения правил уличного движения. У него нет документов. Я распорядился сообщать мне обо всех задержанных без документов. У него нет ни одного шанса скрыться, даже если он захочет. По-моему, это дело двух-трех дней, простое дело». «Простое. Что могло быть проще? Сесть в машину, съездить в телецентр и привезти сюда человека. Но вы даже с этим не справились. Виноват. Но такое стечение обстоятельств. Я сказал, хватит об обстоятельствах. Он действительно похож на сумасшедшего?» «Трудно сказать. Больше всего он, пожалуй, похож на дикаря, на хорошо отмытого и ухоженного горца». Но я легко представляю себе ситуацию, в которой он выглядит сумасшедшим. И потом эта вечная идиотская улыбка кретинически лепит вместо нормальной речи. И весь он какой-то дурак. Понятно. Я одобряю ваши меры. И вот что еще, Фанк. Свяжитесь с подпольем. Что? Если вы не найдете его в ближайшие дни, он непременно объявится в подполье. Не понимаю, что делать дикарю в подполье. В подполье много дикарей. И не задавайте глупых вопросов, а делайте, что я вам говорю. Если вы упустите его еще раз, я вас уволю. Второй раз я его не упущу. Рад за вас. Что еще? Любопытный слух о волдыре. О волдыре? Что именно? Простите, странник, если разрешите... Я предпочел бы об этом шепотом на ухо.